Глава тридцать первая Лебланк уставился на телеграфиста невзрачного человечка с облезлой бородёнкой по ту сторону стекла И зубы у него в пятнах, словно собачьи моча на снегу «Вы меня слышали! Телеграмма в Новый Орлеан! И я не собираюсь торчать тут весь день!» Кучера в ливреи, стоявший возле саней рядом с платформой, притоптывал ногами, чтобы согреться В Ливрее, здесь, в этих богом забытых местах. Откуда что взялось? Телеграфисту, похоже, не понравился, нагоняет постороннего. Чёрт бы побрал этих провинциальных идиотов, да и весь этот треклятый городишко. Теперь он нарочито-медленно уселся перед своей машинкой. Вы хотите послать телеграмму? Кому вы сказали в Новом Орлеане? Мистер Моррис Бартолеми. «По буквам, пожалуйста». Лебланк произнёс по буквам. «Кто отправитель?» «Л-Е-Б-Л-А-Н-К». -E Молчание. «И что вы хотите?» «Сообщить?» «Добрался сюда от каменоломен Пен. Точка. Преследую катафальму. Точка. И это всё?» «Это всё, что к чёрту необходимо». «Ну, поскольку сейчас канун Рождества, большинство моих клиентов сегодня добавляют поздравления с этим чёртовым праздником». Лебланк фыркнул. «Чтоб я дополнительно заплатил за поздравляю с чёртовым Рождеством? Я что, должен потратить лишние деньги в каких-то богом забытых горах сотнях миль от минимальной цивилизации?» «Я так понимаю, сэр, поздравлений не будет». «Куча орлокей или кто он там был в этой своей нелепой ливрее» Заметил Лебленк, выглядел так, словно сошёл со страниц книги чёртовых сказок. Шляпа натянута на глаза, воротник поднят, золотое шитьё на красном камзоле. Да он прямо как охранник Букингемского дворца, здесь, в этом захолустье. Телеграфист как будто собрался обидеться, но потом передумал. «Джордж Вандербильд сегодня велел всем нарядиться. У него тут дом, вот только что достроили». А ближайшим поездом прибывает всё его семейство. Он кивнул в сторону худого мужчины с аккуратно подстриженными усиками, который остановился что-то сказать парню в ливрее. Да вот и он сам, Вандербильд, собственной персоной. Лебланк покосился на грязную обочину дороги и выдохнул облачко пара. Ну и? Есть у вас тут гостиница для человека со вкусом? А то я вижу только сосны и снег. «Вам надо было сойти на следующей станции, в Эшвилле. Или еще через три мили, в Кеннелворте. Гостиница Беттери Парк. И еще всякие». Он указал на дорогу, ведущую на восток. «Так что мне теперь, тащиться три мили по снегу? Я приехал, чтобы задержать опасного преступника, а мне говорят, что я теперь должен идти три мили до приличного отеля?» По другую сторону стекла, которое уже давненько не мыли, Фарнсуарт поднял безразличный взгляд от металлической ручки. «Я что, похож на человека, которому платят за то, чтобы он отправлял телеграммы для всяких грубых чужаков, да ещё решал их проблемы?» Лебланк окинул его взглядом. «К счастью для нас обоих, мне-то платят достаточно, чтобы я был грубым и... получал все нужные мне ответы». Вытащив из грудного кармана стопку купюр, Он отделил две и просунул их в щёлку между стеклом и узкой деревянной полкой. Телеграфист молча убрал деньги в карман. «В квартале отсюда есть конюшня», — мотнул он головой на запад. «Ну, если там ещё кто-то будет в это время, да ещё накануне Рождества, так что за преступника вы ловите?» Детектив помолчал, усиливая эффект, после чего произнёс медленно по слогам, словно перекатывая буквы во рту и пробуя их на вкус убийцу. Телеграфист прищурился. И в чём же убийстве его подозревают? Не подозревают. Жертва сама назвала имена своих убийц перед смертью. Вот так прямо назвала по имени, да? Ну, скажем так, опознала преступников, и этому удалось убежать. Фарнсорд скрестил руки на груди. Это хоть в каком году было-то? Случилось всё в девяностом, а в девяносто первом негодяй выскользнул из рук правосудия. «Погодите, так вы что, ловите этого парня уже четыре-пять лет?» «Типа того, да. То есть парень вводит вас за нас добрую половину десятилетия?» Лебланк ответил, цедя слова. «Детективы Пинкертона не дают водить себя за нос. Я просто удивлён, что вы до сих пор его не поймали». «Болван!» — пробурчал детектив, отходя от окна. Форнсорт дважды щелкнул металлической ручкой своего аппарата. «Пришло сообщение», — сказал он вслед. Но тут затряслась земля, ветки кустов задрожали, роняя вниз комья снега. По долине разнесся свисток паровоза, отражающийся эхом от окрестных гор. Когда Лебланк вернулся на станцию на второпях нанятой лошади, со смятой попоной под седлом и загребающий снег передними ногами, поезд уже разгружали. Сквозь клубы пара он смог разглядеть только нечто, напоминающее стоящих на задних лапах медведей. Но в тусклом свете фонаря уже стало видно, что это были дамы, с головы до ног закутанные в меха. Из любопытства, что, чёрт побери, и было его работой, Лебланг подогнал лошадь поближе туда, где он мог и видеть, и слышать всё. Самая старшая из дам протянула руку Вандербильту. «Джордж, дорогой, мы все ждём, не дождёмся, чтобы увидеть Билтмар во всей красе, сынок». Вандербильт поцеловал её в щёку. «Мама одна из спален убрана специально для вас. Как я рад снова вас видеть». Кучер в Оливрее, или кто он там был, присоединился к остальным выгружающим сундуки и шляпные коробки из поезда на вторые и третьи сани, подтянувшиеся к первым. Закутанные в меха Вандербильты, опираясь на руки слуг, расселись в первые и вторые сани, а горы сундуков загрузили в третье. Другая дама, помоложе лет сорока, огляделась вокруг. «О, Господи! Джордж, как же это далеко! Как вы можете переносить такую изоляцию от общества?» Лебланк не расслышал, что пробормотал Вандербильт в ответ, но, судя по тону, что-то скучно нейтральное и вежливое. «Но всё же уехать из Нью-Йорка такое облегчение», — ответила дама. «Правда, Джордж, три четверти города теперь сплошные иностранцы. Господи, этот их гуляш, чеснок, эти свиньи, куры и толпы детей, половина из них заразная. А запах — полное, полное отсутствие всяческой гигиены». Пока слуга в своей нелепой ливреи помогал ей забраться в сани, она замолчала, а потом обратилась к остальным. Этот загадочный дом Джорджа еще окажется чудесным убежищем, хотя бы ради этого чистого, неотравленного воздуха. Должно быть, рука слуги соскользнула, и дама едва не рухнула в снег. Но он вовремя опомнился и успел поддержать ее. Сани тронулись, вандербильты их меха и сундуки, покачиваясь, двинулись в сторону просвета между деревьев, будто в высокую входную арку. Только зря потратил чертова время, глядя на все это пробормотал Лебланк. Он погнал лошадь трусцой, расшивыривая снег при каждом шаге и направляясь в сторону, которую указал ему этот дурак-телеграфист.